Глава 6 Следующий день начался, как и предыдущий. Мы встали оделись при свечах, однако в это утро пришлось обойтись без церемонии умывания. Вода в кувшинах замёрзла. Накануне вечером погода изменилась, и всю ночь через щели окон в нашей спальне свистал такой резкий nordost, что мы дрожали от холода в своих постелях, и вода в кувшинах превратилась в лёд. Не успел ещё окончиться бесконечно тянувшийся час, посвящённый молитве и чтению Библии, как я уже буквально одеревенела от холода. Наконец наступило время завтрака, и на этот раз овсяная каша не пригорела. По качеству она была съедобна. Но количество ее было очень недостаточно. Какой маленькой показалась мне моя порция. Я, кажется, могла бы съесть вдвое больше. С этого дня меня включили в число учениц четвертого класса. и Я должна была отныне подчиняться твердому распорядку уроков и занятий. До сих пор я была только зрительницей всего происходящего в Ловоде. Теперь мне предстояло стать участницей так как я не привыкла учить наизусть, то сначала уроки казались мне бесконечно длинными и трудными. Частая смена предметов также сбивала меня с толку, и я была рада, когда, наконец, около трех часов, Мисс Митт дала мне полоску кисии в два ряда длиной, иголку, наперсток и сказала, чтобы я села в уголке классной комнаты и подрубила кисию. В этот час большинство девочек занималось рукоделием. Лишь один класс стоял вокруг мисс Кетчерт. Девочки читали, в комнате царила тишина. Я с интересом прислушивалась к чтению, замечая про себя, как отвечает та или другая девочка, и что говорит ей мисс Кетчерт, бронит или хвалит ее. Это был урок английской истории. Среди читавших я заметила и мою знакомую. В начале урока она занимала среди учениц первое место, но за какую-то ошибку в произношении или за невнимание Ее вдруг отправили на последнее место. Однако даже и тут мисс Кетчерт не оставляла ее в покое. Она то и дело обращалась к ней с замечаниями. «Бернс», — видимо, это была ее фамилия, здесь всех девочек звали по фамилии, как принято звать мальчиков-школьников. «Бернс, опять ты ставишь ноги боком, выверни носки наружу немедленно! Бернс, опять ты выставляешь вперед подбородок!» «Бернс, я требую, чтобы ты держала голову прямо. Я не позволю тебе стоять передо мной в такой позе». И так далее, и так далее. После того, как глава была дважды прочитана, учительница приказала закрыть книги и начала спрашивать. Речь шла о царствовании Карла I, и то и дело возникали вопросы о тоннаже, о пошлине, о так называемых таможенных правилах, о корабельных деньгах, Причем большинство учениц затруднялось с ответом. Однако, когда учительница обращалась к Бернс, для той будто не существовало никаких трудностей. Ее память, видимо, легко удерживала самую суть урока, и у нее был готов ответ на каждый вопрос. Я ждала, что мисс Кетчерд похвалит ее за внимание. Но вместо этого учительница вдруг крикнула. «Грязная, противная девчонка! Ты сегодня утром даже ногти не вычистила!» Бернс, к моему удивлению, ничего не ответила. «Отчего?» — думала я. Она не объяснит, что не могла ни умыться, ни вычистить ногти, так как вода замерзла. Однако мое внимание было отвлечено мисс Смит, которая попросила меня подержать ей моток ниток, разматывая их, она время от времени задавала мне вопросы, училась ли я до этого в школе, умею ли я метить, вышивать, вязать и так далее. Пока она не отпускала меня, я была лишена возможности наблюдать за мисс Кетчерт. Когда же я, наконец, вернулась на свое место, учительница только что отдала какое-то приказание, смысла которого я не уловила. И Бернс немедленно вышла из класса и направилась в чуланчик, где хранились книги и откуда она вышла через полминуты, держа в руках пучок крозок Это орудие наказания... Она с почтительным к Никсенам протянула мисс Кетчерт, затем, спокойно не ожидая приказаний, сняла фартук, и учительница несколько раз прибольно ударила ее розгами по обнаженной шее. На глазах Бернс не появилось ни одной слезинки, и хотя я при виде этого зрелища вынуждена была отложить шитье, так как пальцы у меня дрожали а чувство беспомощного и горького гнева, Ее лицо сохраняло обычное выражение кроткой задумчивости. «Упрямая девчонка!» — воскликнул мисс Кетчерт. «Видно, тебя ничем не исправишь, неряха! Унеси розги!» Бернс послушно выполнила приказание, когда она снова вышла из чулана и пристально посмотрела на нее. Она прятала в карман носовой платок, и на ее худой щечке виднелся след стертой слезы. Под вечер наступил час игры, Впоследствии он казался мне самым приятным временем в ловоде. Кусочек хлеба и кружка кофе, которые мы получали в 5 часов, если не насыщали нас, то все же подкрепляли наши силы. Напряжение длинного учебного дня ослабевало. В школьной комнате было теплее, чем утром. Камины горели немного ярче, так как должны были заменять еще и зажженные свечи, отблески багрового пламени, непринужденная резвости и смешанный гул многих голосов давали ощущение желанной свободы. Вечером того дня, когда мисс Кетчер наказала розгами свою ученицу Бернс, я бродила между партами, столами и группами смеющихся девушек, как обычно, без подруги, но не чувствуя одиночества. Проходя мимо окон, я время от времени приподнимала шторы и выглядывала наружу. Падал густой снег, и на нижних звеньях окон, уже намело целые сугробы. Прижав ухо к стеклу, я могла различить сквозь веселый шум в комнате безутешное завывание ветра в саду. Если бы я оставила позади уютный семейный очаг ласковых родителей, я, вероятно, в этот час особенно остро ощущала бы разлуку. Вероятно, ветер родил бы печаль в моем сердце, а хаотический шум смущал бы мой душевный мир. Теперь мною овладело лихорадочное возбуждение. Мне хотелось, чтобы ветер был еще громче, чтобы сумерки скорее превратились в густой мрак, а окружающий беспорядок в открытое неповиновение. Перепрыгивая через камни и проползая под столами, я добралась до одного из каминов. Там я увидела Бернс. Она стояла на коленях возле высокой каминной решетки, молча, не замечая ничего, что происходит вокруг, погруженная в книгу, которую она читала при тосклом свете углей. «А ты все еще рассылась?» — спросила я, остановившись подлить ее. «Да», — сказала она. «Я сейчас заканчиваю». Через пять минут она захлопнула книгу. Я обрадовалась. Теперь, — подумала я, — мне, может быть, удастся вызвать ее на разговор. Я опустилась рядом с ней на пол. «Как тебя зовут?» «Эллен, ты издалека сюда приехала?» «Я приехала из севера». Это почти на границе Шотландии. Ты когда-нибудь вернёшься туда? Надеюсь. Хотя трудно загадывать вперёд. Тебе, наверное, хочется уехать из Ловода? Нет. Отчего же? Меня прислали в Ловод, чтобы здесь и могла получить образование. Какой смысл уезжать, не добившись этой цели? а ведь это учительница, мисс Кетчард, так несправедливо к тебе. Несправедлива? Нисколько? Она просто строгая. Она указывает мне на мои недостатки. А я бы на твоем месте ее возненавидела. Я бы ни за что не покорилась. Посмела бы она только тронуть меня. Я бы вырвала розги у нее из рук. Я бы изломала их у нее перед носом. А по-моему... Ничего бы ты не сделала, а если бы и сделала мистер Броккельхерст, тебя живо исключил бы из школы. А сколько горя это доставило бы твоим родным. Так не лучше ли терпеливость снести обиду, от которой никто не страдает, кроме тебя самой, чем совершить необдуманный поступок, который будет ударом для твоих близких? Да и Библия учит нас отвечать добром за зло. Но ведь это унизительно, когда тебя секут или ставят посреди комнаты, где столько народу. И ведь тоже большая девочка. Я гораздо моложе тебя, а я бы этого не вынесла и все-таки твой долг все вынести, раз это неизбежно. Только глупые и безвольные говорят, я не могу вынести, если это их крест, предназначенный им судьбой. Я слушала ее с изумлением. Я не могла понять этой философии безропотности и еще меньше могла понять или одобрить ту снисходительность, с какой элен относилась к своей мучительницам. И все же я догадывалась, что элен Бернс видит вещи в каком-то особом свете, для меня недоступном. Я подозревала, что, может быть, права она, а я ошибаюсь, но не собиралась в это углубляться и отложила свои размышления до более подходящего случая. — Ты говоришь, у тебя есть недостатки. — Эллен, какие же? — Мне ты кажешься очень хорошей. — Вот тебе доказательство что нельзя судить по первому впечатлению. — Мисс Кетчерт говорит, что я неряшлива. И действительно, мне никак не удается держать свои вещи в порядке. Я очень беззаботно не выполняю правил, читаю, когда нужно учить уроки, ничего не умею делать методически. И иногда говорю, как и ты, что я просто не могу выносить никакой системы и порядка. Все это очень раздражает мисс Кетчерт, которая по природе аккуратна, точна и требовательна. И к тому же раздражительна и жестока, добавила я. Но элен Бернс не соглашалась со мной. Она молчала. «А что, мисс Темпль так же строга, как и мисс Кетчарт?» Когда я произнесла имя «Мисс Темпль», по серьезному лицу девочки скользнула мягкая улыбка. «Мисс Темпль очень добрая. Ей трудно быть строгой даже с самой дурной девочкой из нашей школы. Она видит мои недостатки и ласково указывает мне на них. А если я делаю что-нибудь достойное похвалы, никогда не скупится на поощрение». И вот тебе доказательства моей испорченности. Даже ее замечания, такие кроткие, такие разумные, не могут излечить меня от моих недостатков. И даже ее похвала, которую я так высоко ценю, не в силах заставить меня всегда быть аккуратной и внимательной. «Как странно», — сказала я. «Неужели это так трудно? Тебе легко, без сомнения. Я наблюдала за тобой сегодня утром в классе и видела, как ты внимательна. Ты, кажется, ни на минуту не отвлеклась от объяснений мисс Миллер. А мои мысли постоянно где-то бродят. Мне нужно слушать мисс Кетчерт и запомнить, что она говорит, а я иногда даже не слышу ее голоса. Я точно грежу на его. Порой мне кажется, что я на родине, в Нортумберленде. И звуки, которые я слышу, это журчание ручейка, который протекает мимо нашего дома в Дибдене. И если приходится отвечать на вопрос, мне надо сперва проснуться. Но так как я ничего не слышала, занятая своим ручейком, я не знаю, что отвечать. «А как ты хорошо отвечала сегодня?» Это чистая случайность. То, о чем мы читали, заинтересовало меня. Сегодня, вместо того, чтобы думать о Дибдине, я размышляла, как может человек, желающий добра, поступать так несправедливо и опрометчиво, как поступал Карл I. И я думала, жаль, что он такой хороший и честный, ничего и знать не хотел кроме своих королевских прав. Что если бы он был более справедлив и дальновиден и прислушивался к духу времени? И все же мне нравится Карл. Я уважаю жалееву бедного короля, сложившего голову на плахе. Да, его враги хуже его. Они пролили кровь, которую были не вправе проливать. Как они смели убить его? Казалось, Селин говорит сама с собой. Она забыла, что я с трудом могу понять ее. Ведь я ничего или почти ничего не знала о предмете, который навел ее на эти размышления. Я постаралась вернуть ее к интересовавшему меня вопросу. «А когда урок дает мисс Темпль, твои мысли тоже где-то бродят?» «Конечно нет. Разве только изредка. Ведь мисс Темпль всегда скажет что-нибудь новое, что гораздо интереснее моих собственных мыслей. Ее приятно слушать». А часто она рассказывает о том, что мне давно хотелось бы знать. Значит, на уроках, мисс Темпль, ты хорошо ведёшь себя? Да, но это выходит само собой. Я не делаю для этого никаких усилий, а только следую своим склонностям, и, значит, это не моя заслуга. Нет, это большая заслуга. Ты хороша с теми, кто хорош с тобой, а, по-моему, так и надо. Если бы люди всегда слушались тех, кто жесток и несправедлив, Злые так бы все и делали по-своему. Они бы ничего не боялись и становились бы все хуже и хуже. Когда нас бьют без причины, мы должны отвечать ударом на удар. Я уверена в этом. И притом с такой силой, чтобы навсегда отучить людей бить нас. Я надеюсь, ты изменишь свою точку зрения, когда подрастешь, пока ты только маленькая и несмышленная девочка. Но я так чувствую, элен Я должна ненавидеть тех, кто, несмотря на мои усилия, угодить им, продолжает ненавидеть меня. Это так же естественно, как любить того, кто к нам ласков, или подчиняться наказанию, когда оно заслужено. Ненасилием можно победить ненависть, и уж, конечно, не мщением загладить несправедливость. А чем же тогда? Почитай Новый Завет и обрати внимание на то, что говорит Христос и как Он поступает. Что же Он говорит? «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, творите добро ненавидящим и презирающим вас». «Тогда, значит, я должна была бы любить миссис Рид? А я не могу. Я должна была бы благословлять ее сына Джона, а это совершенно невозможно». Теперь элен Бернс, в свою очередь, попросила меня рассказать о себе, и я рассказала ей всю повесть моих страданий и обид. Я говорила так, как чувствовала страстной и с горечью, и ни о чем не умалчивая, и ничего не смягчая. элен терпеливо дослушала меня до конца. Я ждала от нее какого-нибудь замечания, но она молчала. «Ну что ж», — спросила я нетерпеливо, — «разве миссис Рид не жестокосердечная дурная женщина?» Она была жестокой к тебе, без сомнений, но, видимо, ей не нравился твой характер, как мисс Кетчерт не нравится мой. Удивительно, что ты помнишь до мелочей все ее слова, все обиды. Как странно, что ее несправедливое отношение так глубоко запало тебе в душу. На меня несправедливость не производит такого неизгладимого впечатления. Разве ты не чувствовала бы себя счастливее, если бы постаралась забыть и ее суровость, и то негодование, которое она в тебе вызвала? Эллен сказала это, и ее голова, и без того всегда слегка склоненная, опустилась еще ниже. Я видела, что ей не хочется продолжать разговор и что она предпочитает остаться наедине со своими мыслями. Однако ей не дали времени на размышления. К ней подошла одна из старших, рослая, грубоватая девушка и заявила с резким кемберлендским акцентом. элен Бернс, если ты сейчас же не приведешь порядок свой ящик в комоде и не сложишь рукоделие, Я позову мисс Кетчер, ты покажу, и что у тебя делается. Элли начнулась от грез. Она вздохнула, встала и пошла выполнять приказание старшей. Немедля и непрекослови.